Каменные квадраты еще были скалой, нависшей над ручьем. К ней надо еще подвести дорогу. В городе не было ни одного дома под крышей. Воины разместились в палатках, которым шутники дали громкие названия «Царский дворец», «Булефтерий», «Лесха». Еще Архилай никак не мог выбрать ровный участок для будущего стадиона, а сам Ойкист еще не нашел подходящего склона для театра, а в гавани и в Паторе было уже тесно кораблям.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 Прислал корабль с уже вытесанными мраморными барабанами для колонн. За них пришлось расплатиться Херсонесу. Из Синопы подоспела Триера с оружием и Берема с царскими дарами. Ковры, ткани, украшения были предназначены первенцами Тридата, но царь передавал их и в Паторию. И, конечно же, Грил, услышав об города, не стал ожидать приглашения и привел свою потрепанную бурями камару. Доставленные им вести оказались тревожными. По словам Корничева, к пересаду прибыло посольство от Роксолана, кочующих где-то к северу от Гипаниса. Царь этого могущественного племени, Тассий, потребовал, чтобы пересад дал ему десять тысяч мер хлеба для его страдающих от бескорницы коней. В противном случае он угрожал пригнать коней в пантикопей. У пересада не оставалось иного выхода, как удовлетворить требования наглого варвара. Но это вызвало возмущение пантикопейцев. Они отправили посла к Палаку и хотят призвать его в Пантикопей. Пересад в поисках выхода метался. Диафант понимал, что рушится все, чего он добился с таким трудом. Скифская змея, которой он отдавил хвост, поднимает голову. Она обвивает своими кольцами пантикопей. Его стены уже трещат. Еще немного, и во дворце пересада будет Палак. Миоты дадут ему воинов, генеохи свои комары, Роксоланы пришлют коней. Преградить путь Палаку в этом сейчас спасение эллинских городов. В тот же день Диафант отправился в Пантикопей. Он взял с собой Архилая и еще несколько херсиноситов. Войско оставалось в Евпатории. Стратег не решился повести его суши, так как этот путь был небезопасным и долгим. Если бы у него был флот. Он мог перебросить воинов в Пантикопеи, но корабли, высадив его армию в Херсонесе, отплыли в Синопу. Ждать их возвращения невозможно. Вести воинов в суше опасно. Стратег решил сесть на комару Грилла, чтобы как можно скорее увидеть пересада. Воины оставались в Вифпотории, чтобы помочь в строительстве стен и гавани.